Бухта счастья. Зимой 1849 года под самое Рождество, задержавшись проездом на пару недель в Иркутске, капитан-лейтенант русского флота Геннадий Иванович Невельской вдруг оказался жертвой сильнейшего сердечного чувства до сих пор совершенно ему неведомого. Да. Случилось так, что 35-летний заслуженный моряк смертельно влюбился в совсем еще юную девицу, недавнюю смолянку, племянницу местного гражданского губернатора, белокурую, голубоглазую Катеньку Ельчининову. Капитан тогда не был еще всероссийской знаменитостью, хотя все самое главное в своей открытии он уже совершил. Командою военным транспортом Байкал, Геннадий Иванович в небывало краткие сроки прошел тяжелейший океанский маршрут и проявив дерзкое самовольство, так утверждали потом его недруги, занялся промерами амурских устьев. Байкал уже считали погибшим, когда Невельской привел его в порт Аян. Тут, как оказалось, пребывал в эти дни сам генерал-губернатор Восточной Сибири «Муравьев», И как только его катер подошел на дистанцию слышимости, капитан прокричал три короткие фразы, ставшие историческими: Сахалин остров, вход в лиман и в реку Амур возможен для морских судов север и юга. Вековое заблуждение рассеяно. истина обнаружилась. И вот любовь. Сестрица Ельчининовы, старшая Саша и младшая Катя, Оправо считались первыми красавицами не только в городе, но и, как полагали многие, во всей Сибири. Среди сверстниц они отличались особенной парижской грацией, а про младшую так и вовсе говорили, что у нее лицо рафаэловской Мадонны. По сему поводу Невельской сильно печалился. Но кто я по сравнению с ней, форменный урод, а к тому ж еще и ребой. Так и не решившись на объяснение, капитан продолжил свой путь, и 28 января 1850 года был уже в Петербурге. Тут ему пришлось выдержать нешуточную баталию в так называемом Гелядском комитете, который возглавлял печально известный Карлушка Несероди. Но в дело вмешался сам государь, и простив Невельскому дерзкое своеволие, возвысил его сразу в капитана первого ранга с назначением в особый штат при генерал-губернаторе Восточной Сибири. Воодушевлённый монаршей поддержкой, Геннадий Иванович покатил обратно и 27 марта. Перед ним вновь засиял куполами славный город Иркутск. Теперь уже капитан действовал с обычной своей решимостью. В один из дней он облачился в новенький парадный мундир, украсил себя полным комплектом орденов, навесил шпагу, натянул белые замшевые перчатки, завидев у себя в прихожей все это великолепие, гражданский губернатор Владимир Николаевич Зарин сразу же догадался, что для его племянницы Катеньки настала решительная минута. "Геннадий Иванович", сказал он. Я всегда глубоко вас уважал, и родство с вами почёл бы за великую честь, но мне кажется, что чувство Кати к вам пока не созрело, ведь она же по сути ещё дитя. Впрочем, всё в руце Божьей, а женское сердце всегда было для меня terra incognita. Объяснение состоялось в одной из малых гостиных, Из первых же слов капитан понял, что ему дают полный отказ. Вежливый, деликатный, почти ласковый, облечённый в изящные французские формы, но тем не менее совершенно жёсткий и недвусмысленный. Ладно, сказал Геннадий Иванович, повершая неудачное своё предприятие. Пусть пока будет по-вашему. Пока. Но через год я снова сюда приду и повторю моё предложение слово в слово. Так что я не прощаюсь. За лето 1850 года капитан первого ранга Невельской сделал очень многое. Во-первых, он основал в заливе Счастье близ Геляцкого селения Ски русский военный пост, который в честь основателя флота был назван Петровским. Гарнизон его составили 12 матросов, начальником над ними стал бывший каторжанин прапорщик Дмитрий Орлов, а вместе с прочими грузами корабль доставил на берег изумившего Геляков невиданного зверя. корову. В конце июля, сознательно нарушив инструкции, строжайше запрещавшие Невельскому входить в Амур, капитан поднялся по реке до мыса Куэгда и поставил там зимовье при двух орудиях, положившее начало будущему городу Николаевску. С наступлением осени Геннадий Иванович снова помчал в Петербург, дабы предупредая неизбежных доносителей, лично предстать с объяснениями перед Гелядским комитетом. Сам он потом не раз говорил, что несель роде почти уже добился его разжалования в матросы, но тут на его защиту снова выступил император Николай Павлович, который назвал действия капитана молодецкими, пожаловал ему орден Святого Владимира без мечей, а с будущего года повелел учредить Амурскую экспедицию, назначив начальник ее во всех отношениях капитана первого ранга Невельского. В конце зимы 1851 года капитан снова пустился в путь, и ямщики то и дело слышали от него: "Давай, почтенный, гони, и получишь наводку!». К исходу четвертой недели санки пересекли Ангару и по раскатанным ледяным колеям въехали в город. Едва дождавшись вечера, Геннадий Иванович облачил себя в полный парад и направился к Зариным. Гражданский губернатор встретил его с искренней радостью. «Бо! ну наконец-то наслышана о ваших питерских подвигах. Поздравляю. Вот сюда присядьте, поближе к камину. Катя, ну что ты там копаешься? Сади гостю. Девушка вошла. Невельской встал. Екатерина Ивановна. Год минул. И вот я здесь. Катенька вдруг расплакалась. Кинатий Иванович, я была тогда совершенной дурочкой, причинила вам столько страданий, но теперь теперь я готова пойти за вами хоть в Аян, хоть на Камчатку, хоть вообще на край света, если, конечно, вы меня еще любите. 16 апреля они обвенчались, а в первых числах мая Невельской уже стал собираться в дорогу. Надо поспеть к открытию навигации, сказал он Екатерине Ивановне. Ты не скучай, осенью я вернусь. Прекрасные голубые глаза выразили недоумение. Какое осенью? Что за взор? Я еду с тобой. 12 мая супруги Невельские тронулись в путь, а 28 были уже в Якутске. Дальше им предстоял самый трудный участок маршрута тысячевёрстный Охотский тракт, о котором, как писала Екатерина Ивановна, То и дело приходится слышать ужасные рассказы. Даже привычные ко всему тунгусы называют его сущим адом. 2 июня 1851 года сформированный Невельским караван 50 лошадей под вьюками, казачий конвой 12 якутов для услуг, сам капитан, его супруга и неразлучная с ней горничная Дуняша вышел из Якутска. Со станции «Аллах-Юн» Госпожа Невельская писала своей сестре: Мы сделали половину нашего пути. Все идет хорошо, слава Богу, несмотря на все ужасы этой страшной дороги. Ты знаешь, я была приготовлена к встрече препятствий, но действительность превзошла все, что мое воображение могло избрести. То бескрайние болота, то девственные леса, то крутые обледенелые скалы, то страшно быстрые реки, которые переезжают бродом или вплавь. Господи, Через что мы проезжали, несмотря на добрую волю, мне случается иногда ослабевать и роптать. И вот наконец пройден опасный хребет Джунгджур. Насыщенный влагой ветер возвещает путникам о близости большой воды. Капитан склонился к супруге, которая не в силах больше держаться в седле, прилегла в полотняной качке, закреплённой между двумя лошадьми, потерпимый ангел. Уже почти доехали. Чувствуешь, морем пахнет. Екатерина Ивановна писала: «Путешествие стало пыткой. Случалось, что я садилась на край дороги, не имея мужества не влезть на лошадь, не растянуться в моем гамаке. Мы подвигались шагом и так дотащились, не доезжая десяти вёрст до Хостка, где я без сил упала на сырую траву. Капитан подозвал казаков: "А ну кабрацы, давайте ка соорудим из этой качки носилки. Надо нести на руках". Тихонько шесть человек со всеми предосторожностями подняли меня и таким образом ночью мы достигли Охотска. В дом заранее для нас приготовленный меня внесли почти умирающий. Казаки разыскали доктора, который, осмотрев в больной, сказал Невельскому: "Ничего страшного, капитан, просто крайне утомление. Пусть полежит денёчек другой, а там хоть на бал". И действительно, Спустя несколько дней госпожа Невельская не только встала на ноги, но и сумела где-то разыскать и купить очень миленькую мебель, попавшую в Ахоцк невесть какими путями. Геннадий Иванович между тем размещал на транспорте Байкал, будущих обитателей поста Петровский, многие из которых перебирались туда со всем семейством, а Седовлас и матрос Ефим Вознюк прихватил с собой не только свою старуху и дочь, но даже и внучку. Совсем ты сдурел, говорили мы товарищи, — «чтобы в эту пустыню, да еще и с детем...» ничего, там тоже люди живут. Ну-ну, валяй, живи. По приходе в писала Екатерина Ивановна: "Мы с мужем и все колонисты переехали на трехмачтовый барк Шелехов, помещения которого были просторнее байкальских. Дальше оба суд шли вместе. 18 июля, когда сигнальщики уже высматривали на горизонте зимовье и Петровское, пал густой туман, берег исчез. А спустя ещё некоторое время Сашканец послышался резкий голос Невельского: "Господа офицеры, прошу всех немедленно подняться наверх". С палубы, вспоминала потом Екатерина Ивановна, доносились шум и громкие крики, от которых, кажется, дрожало судно. Дверь каюты распахнулась, вошел Невельской: "Катенька, Положение наше критическое. В трюме открылась течь, вода прибывает. Мы погибнем, прошептала девятнадцатилетняя женщина. Не знаю, Геннадий Иванович, пожал плечами. Пока что делается все человечески возможное. Господь милостив, будем уповать на его благую волю. Капитан поспешил наверх, а вскоре, — писала Екатерина Ивановна, — Вода начала проникать в каюту, и я вышла на палубу. Матросы работали над спасением груза вещей. Офицеры, казаки, даже молодые, плачущие женщины одной рукой прижимая к себе грудных детей, другую, свободную, изо всей силы помогали откачивать воду. Она достигала нам уже до лодыжек. Подошел лейтенант Николай Башняк. Екатерина Ивановна Голубушка, шлепка у борта. Позвольте, я помогу вам сойти в нее». Нет, ответила Невельская. Ни за что. Я не покину Шелехова, пока тут остается хотя бы один ребенок». Екатерина Ивановна вновь начал башняк. Лейтенант загремел вдруг сашканец мощный голос Невельского: "Вы что там болтовню затеяли? Хватайте её, тащите, сейчас не до политесов". И вот наконец под ногами земная зверь, а точнее, голая песчано-галечная коса, покрытая местами кедровым стланником и с трёх сторон окруженной водою. "Как называется этот залив?" спросила госпожа Невельская у рослого загорелого прапорщика. бухта счастья был ответ а то где мы стоим пост петровский петровск писала потом екатерина ивановна с его всё расставленными палатками с его зажженными кострами более походил на военный лагерь брошенный как бы не в эту пустыню и надо же было так назвать её бухта счастья сердце моё сжалось и я злилась слезами. На этой косе супруги Ильские прожили четыре года. Здесь они устроили свой первый дом. Здесь воспитанница Смольного научилась доить корову, по побраски разделяя молоко между всеми детьми. Здесь лютой зимой довелось пережить ей цингу и самый настоящий голод. И здесь же в один из дней матросы выкопали детскую могилку, в которой опустили первенца Невельских, дочку Катеньку. По прошествии многих лет один из офицеров поста Петровский напишет: никто никогда не слышал от госпожи Невельской ни единой жалобы или упрека». Напротив, в ней замечалось всегда спокойное и гордое сознание того горького, на высокого положения, которое предназначило ей проведение. Вот уж действительно ей женщины в русских селениях или по крайней мере были